Глава третья. Здоровая самооценка. Каждому человеку, за редким исключением, связанным с патологией, свойственно постоянное стремление к признанию. Нам необходима, как правило, высокая оценка наших достоинств, самоуважения и уважение со стороны окружающих. Абрахам Маслоу. Теория человеческой мотивации. Одним из новшеств периода пандемии стало то, что мы оказались вынуждены очень много времени проводить наедине с собой. Для многих из нас нестабильность этого периода стала причиной огромной неуверенности в себе, связанной с переменами в окружающей обстановке, изоляцией, потерей источников дохода, постоянными переходами на удаленную работу и учебу и обратно в реальный офис и школу. Разумеется, вездесущие социальные сети дают нам возможность постоянно наблюдать за шикарной жизнью других людей, знаменитостей и наших сверстников, что создает сильное и иногда обманчивое впечатление о нас самих, отвлекает от общения с теми, кто нам по-настоящему дорог, мешает развивать навыки, которые помогли бы достичь подлинного совершенства. В этой главе мы проанализируем сложную связь между самооценкой и потребностью признания со стороны окружающих. Мы поможем вам развить здоровую самооценку, а также самосострадание – это родственное понятие, отбросить излишний перфекционизм и предвзятость, побороть синдром самозванца и научиться отстаивать право на удовлетворение собственных потребностей. Что такое здоровая самооценка? Самооценка отвечает за то, насколько мы сами себе нравимся, насколько убеждены в том, что достойны лучшего и уверены в собственной компетентности – способности достигать поставленных целей посредством своих действий. Самооценка складывается из двух ключевых элементов – самоуважения и мастерства. Наша самооценка развивается с детства, когда о нас заботятся родители и воспитатели. Если ребенок чувствует, что его любят и ценят, в его сознании формируется мысль о том, что он этого достоин. К факторам, влияющим на это ощущение, относятся похвала окружающих, принятие с их стороны – а глубоко укорененный социальный защитный механизм позволяет нам чувствовать, как важна для нас оценка другими людьми наших действий. Однако именно здоровая самооценка сопровождается относительно стабильной верой в свою значимость и способности, не завися от сиюминутных оценок со стороны других людей. Здоровая самооценка – это не чувство превосходства над окружающими, характерное для нарциссизма, о котором мы поговорим позже. Скорее, это ощущение удовлетворения и подлинной гордости за себя и свои положительные качества и стремления. Моррис Розенберг, автор шкалы самооценки Розенберга, однажды сказал, «Анализируя самооценку, мы выясняем, считает ли человек себя достойным, заслуживающим уважения, а не спрашиваем, считает ли он себя выше других». Чтобы определить, как у вас обстоят дела с двумя элементами самооценки, отметьте, какие утверждения из перечисленных далее вам близки. Самооценка. Я нравлюсь себе. Я достойный человек. Я пребываю в гармонии с собой. Я уверен в своей самооценке. Я в достаточной мере уважаю себя. Мастерство. Я очень эффективно выполняю свою работу. Мне почти всегда удается достичь того, к чему я стремлюсь. Я показываю хорошие результаты во многих сферах деятельности. Я часто добиваюсь своих целей. Я успешно преодолеваю жизненные трудности. Здоровая самооценка и нарциссизм. Нормальная самооценка необходима каждому из нас, но удовлетворять эту потребность можно по-разному. Люди со здоровой самооценкой считают, что достойны уважения и способны уверенно идти к поставленной цели, однако они не озабочены постоянно тем, чтобы любой ценой понравиться себе или окружающим. В этом контексте нарциссизм можно рассматривать как нездоровое проявление потребности в самоуважении, когда на первом месте стоит удовлетворение своего болезненного самолюбия. Впрочем, у большинства людей при слове «нарциссизм» в голове возникает образ чрезвычайно самоуверенного субъекта, который надувает щеки, всегда хочет быть в центре внимания и рассказывает всем, какой он великий и замечательный, попутно манипулируя окружающими и используя их в своих целях. Это, однако, всего лишь одна из граней нарциссизма, так называемый «грандиозный нарциссизм», тогда как психологи выделяют и уязвимых нарциссов для которых характерна крайняя степень неуверенности в себе. Любопытно, что в ходе опросов очень немногие люди оценивают свою значимость для общества как нулевую. Вместе с тем респонденты с низкой самооценкой, как правило, набирают среднее количество баллов, что косвенно указывает на нехватку уверенности в себе. Когда подобная неуверенность сочетается с высоким самомнением, лежащим в основе нарциссизма, Человек превращается в уязвимого нарцисса, который болезненно чувствителен к обидам, циничен, раздражителен, испытывает враждебность и недоверие к людям, но при этом требует от них постоянного признания, боится показаться слабым или уязвимым и мечтает об уважении со стороны окружающих, нередко вызывая этим их удивление. Грандиозная и уязвимая форма нарциссизма могут сменять друг друга и даже присутствовать в одном человеке одновременно. Любопытно, что в ходе исследования, проведенного Скоттом и его коллегой Эммануэлем Яуком, обнаружилась нелинейная связь между грандиозным и уязвимым нарциссизмом. Несмотря на то, что люди с грандиозной формой нарциссизма в основном не склонны отмечать у себя еще и уязвимую форму, существует переломный момент, когда крайнюю степень грандиозного нарциссизма можно легко связать с крайней степенью нарциссизма уязвимого, которая, в свою очередь, сопряжена с повышенным уровнем страха, тревоги и депрессии. На наш взгляд, поскольку только что упомянутые понятия очень важны для самоактуализации, необходимо быть предельно честными с собой, чтобы работать над устранением ненужных барьеров на пути роста. Не зацикливаясь на терминах, прослушайте приведенное далее утверждения и честно оцените, насколько они характерны для вашей повседневной жизни. Шкала грандиозного нарциссизма. Мне нравится быть в центре внимания на вечеринке. Я склонен брать на себя инициативу. Когда меня критикуют, я не обращаю внимания. Я нередко фантазирую о том, что стал успешным и влиятельным. Я стремлюсь к величию. Мне хорошо удается манипулировать людьми. Я склонен использовать других людей, преследуя свои цели. Я заслуживаю особого отношения. Мне безразличны потребности окружающих. Говорят, я слишком много хвастаюсь, но все, что я говорю, правда. Шкала уязвимого нарциссизма. Я часто испытываю потребность в комплиментах, они помогают мне почувствовать уверенность в себе. Когда я понимаю, что не справился с заданием, я чувствую себя униженным. Когда окружающие видят мои потребности, я испытываю тревогу и стыд. Я часто скрываю свои потребности из страха, что меня сочтут навязчивым и зависимым от окружающих. Я злюсь, когда меня критикуют. Меня раздражает, когда люди не замечают, какой я хороший человек. Мне нравится иметь друзей, которые могут на меня положиться. Благодаря этому я чувствую свою значимость. Иногда я избегаю людей, так как боюсь, что они меня разочаруют. Иногда я избегаю других людей из страха, что они не признают то, что я делаю для них. Я часто фантазирую о том, как получу признание за свои достижения. Когда кто-то делает для меня что-то хорошее, я мысленно спрашиваю себя, что ему от меня нужно. Эти утверждения в той или иной мере применимы к каждому из нас, хотя бы в силу нашей общей человеческой природы. Некоторые из них представляют собой стратегии преодоления жизненных трудностей и помогают адаптироваться, защищая от болезненных эмоций в случае, если нас отвергают, от стыда, и осуждение самих себя. Человеку свойственны нарциссические черты характера. Каждый из нас вполне может оказаться под воздействием нарциссических идей, а типичные для нарциссизма тревожные мысли могут резко менять наше настроение даже в течение одного дня. Независимо от общих моделей поведения, мы можем обуздать эти качества, не давая им затмить сильные стороны и помешать развитию нашего потенциала. В целеустремленности и уверенности в себе нет ничего страшного. Проблема заключается в чрезмерной самоуверенности, если речь идет о грандиозном нарциссизме, или обостренном чувстве стыда за свое тщеславие в случае нарциссизма уязвимого. Чрезмерная самоуверенность приводит к тому, что мы ошибаемся и не слушаем ценных советов, помогающих нам расти. Скотт и его коллеги, проведя ряд исследований, заключили, что уязвимый нарциссизм сопровождается низким уровнем удовлетворенности жизнью самодостаточности, естественности, неуверенностью в своей компетентности, трудностями с пониманием собственного предназначения и принятием себя, замедлением личностного роста, недостатком прочных социальных связей, отсутствием доверия к своим чувствам и мыслям, нехваткой самосознания на глубинном уровне, а также, о чем мы подробнее поговорим чуть позже, ярко выраженным синдромом самозванца. Здоровой альтернативой нарциссическому отношению к себе, которое более стабильно, способствует росту и формирует прочные связи с окружающими, может стать самосострадание. Здоровая оценка и самосострадание. Мне кажется, что полноценно функционирующий индивид осознает и принимает, что движется к тому процессу, который воплощает на самом деле. Он не пытается быть чем-то большим, Это повлекло бы за собой чувство незащищенности или гипертрофированные защитные реакции. Не пытается он быть и чем-то меньшим, это вызвало бы у него чувство вины или самоуничижительные мысли. Пытаясь проникнуть в сокровенные тайны своего физиологического и эмоционального бытия, он обнаруживает, что все сильнее хочет быть тем, кем по-настоящему является. Карл Роджерс. Остановление личностью – Психотерапия глазами психотерапевта. Если самооценка это способность правильно оценить собственную значимость и компетентность, то как быть, если мы не чувствуем себя достаточно уверенно или сталкиваемся с неизбежными неудачами? Многие современные психологи и прежде всего эксперт с мировым именем по изучению самосострадания Кристин Нефф считают, что именно самосострадание то есть доброе отношение к себе, признание своей человеческой сущности и право иметь недостатки, может быть более привлекательно, чем стремление всегда себе нравиться. Самосострадание – это ресурс, который помогает нам преодолеть неизбежные трудности и негативные эмоции. Если самооценка формируется на основе анализа результатов деятельности «все сделано как надо», пишет Неф, то самосострадание – это умение открыть свое сердце, относиться к себе как к дорогому другу. Даже самые успешные и многого достигшие люди порой чувствуют себя шарлатанами и самозванцами, как будто бы своим успехом они обязаны счастливой случайности, а не собственной компетентности и умением. Как часто мы становимся для себя самыми строгими критиками? И многие или из нас способны отнестись к себе так, как мы отнеслись бы к лучшему другу, попавшему в беду? Мы часто бываем холодны и жестоки по отношению к себе. Самосострадание позволяет нам пройти через мучительное испытание и вместе с тем полностью принять себя. В книге «Яростное самосострадание» и в других научных публикациях на эту тему Неф четко разделяет самосострадание и самооценку, указывая на ряд недостатков самооценки или, если быть точнее, на тактические приемы, к которым многие из нас прибегают, чтобы ее повысить. Например, мы самоутверждаемся за счет других людей, оцениваем себя по выдуманным нами же стандартам, что в свою очередь ведет к искажению нашего восприятия самих себя, предубеждениям и даже жестокости по отношению к тем, кто угрожает нашему эго. Самосострадание позволяет нам быть настоящими людьми, пишет Неф. Мы перестаем стремиться к совершенству, перестаем гнаться за идеальной жизнью и вместо этого сосредоточиваемся на заботе о себе при любых обстоятельствах. Я могу пропустить срок сдачи работы, сказать глупость, принять неверное решение, и тогда моя самооценка получит серьезный удар, но если я добра к себе и отношусь к себе с пониманием, то преодолею эти обстоятельства. Мы достигаем своих целей, лишь научившись принимать себя такими, как есть, окружая себя заботой и любовью. Эта задача должна выполняться всегда, несмотря ни на что. Инь и Ян – самосострадание. Опираясь на древнегреческое философское учение об Инь и Ян, универсальных энергетических началах, отражающих тонкую грань между покоем и движением, Нев пишет о других различных силах, из которых состоит самосострадание. «Инь» — это мягкость, податливость, восприимчивость, энергия, дающая жизнь, а потому в рамках самосострадания «Инь» отвечает за нежность, принятие себя, утешение, поддержку и ободрение напоминает нам, что мы не одиноки в своих страданиях. Неф пишет об «Инь» как о целительной силе самосострадания. Противоположное начало «Ян» — это ярость, защита, движущая сила — По выражению Неф, внутренняя мама-медведица, стремящаяся смягчить боль. Практикуя самосострадание, мы можем по необходимости настроиться на волну инь, когда нужно задействовать принятие и призвать энергию Ян, чтобы она защищала нас и побуждала к действию. Сделайте паузу и подумайте, насколько эти идеи мне близки. В каких случаях моя самооценка оказывалась под угрозой и чем мне могла бы помочь идея самосострадания? В каких ситуациях мне нужно было обратиться к компоненту самосострадания инь? Нежность, утешение, поддержка. В каких ситуациях мне нужно было обратиться к компоненту самосострадания ян? Ярость, защита, движущая сила. В оставшейся части этой главы представлены практические упражнения, направленные на развитие здоровой самооценки через призму самосострадания, бестипичной для нарциссизма самопрезентации. Создание у окружающих определенного впечатления о себе. Как установить адекватные границы с другими людьми? Побороть вездесущий синдром самозванца? Понять мыслительные модели, которые приносят вред нам самим? И научиться лучше взаимодействовать с окружающим миром? Упражнения эти в первую очередь индивидуальны. И в то же время их задача помочь нам сделать лучше общество и мир, в котором мы живем. Изменение мира начинается изнутри. Давайте расти. Установите здоровые границы. Говоря чему-то «да», вы всегда говорите «нет» чему-то другому. Гейл Газелле, врач, коуч. Во времена перемены неопределенности особенно важно тренировать умение отстаивать право на собственные потребности, выстраивать четкие личные границы и говорить «нет», когда это необходимо. Нэф называет защиту себя и своих интересов яростным самосостраданием. Однако ярость, Ян, должна сопровождаться теплом, любовью к себе и готовностью себя принять, Инь. Ведь именно единение с самим собой позволяет нам в полной мере понять и признать свои потребности. Правильная расстановка приоритетов в области собственных целей и нужд, умение отстаивать свои интересы – отличная стратегия, которую можно направить и на пользу окружающим. Так, Скотт создал шкалу здорового эгоизма, разбивающую ложную дихотомию, согласно которой мы либо эгоисты, когда помогаем сами себе, либо альтруисты, когда помогаем другим. Он обнаружил, что здоровый эгоизм связан с несколькими показателями роста, включая здоровую самооценку, удовлетворенность жизнью и искреннюю гордость за свою работу. Как ни парадоксально, те, кто демонстрировал наиболее высокий уровень здорового эгоизма, гораздо чаще приходили на помощь другим людям, а их желание помогать подразумевало и собственный настрой на рост. Главная причина того, что я помогаю другим, это стремление к личностному росту. Мне нравится помогать другим, потому что, помогая им расти, я испытываю искреннее удовольствие. Выберите утверждения, которое вам близки, чтобы понять, как часто вы проявляете здоровый эгоизм. Возможно, вы даже решите, что надо бы проявлять его почаще. Шкала здорового эгоизма. Я умею устанавливать здоровые границы. Я уделяю время уходу за собой. Я в достаточной мере уважаю себя и не позволяю другим садиться мне на шею. Я соблюдаю равновесие между собственными потребностями и нуждами других людей. Я отстаиваю свои интересы. Для меня характерен здоровый эгоизм. Например, я медитирую, занимаюсь спортом, ем здоровую пищу, которая не вредит окружающим. Отдавая много энергии другим людям, я умею восстанавливать силы. Я разрешаю себе наслаждаться жизнью и радоваться, пусть это не всегда приносит непосредственную пользу окружающим. Я забочусь о себе. Я ставлю собственные проекты превыше требований других людей. Уверены, вы не раз слышали в самолете фразу «Сначала наденьте кислородную маску сами и только потом помогайте другим». Это очевидная истина применима ко многим аспектам жизни. В самом деле, разве мы можем оказать действенную помощь, если сначала не позаботимся о себе? Так как же правильно расставить приоритеты в области своих потребностей и целей, научиться говорить решительное «нет» и грамотно обозначить личные границы. Для этого нам понадобится здоровая ассертивность, настойчивость, социальный навык, предполагающий открытое, честное и уважительное общение, когда мы прямо заявляем о своих потребностях, желаниях и чувствах, приветствуя и даже поощряя встречное заявление других людей, даже если их взгляды противоположны нашим. Чтобы развить этот навык, нужно прежде всего понять суть здоровой ассертивности. Те, кто освоил этот стиль общения, как правило, полагают, что потребности других людей также, но не более, важны, как их собственные. А значимый вклад в общее дело может внести каждый. Цель здоровой ассертивности — поддержание уважения к себе и к другим и отказ от стремления победить любой ценой. Применяя здоровую ассертивность на практике, мы признаем собственную ценность и принимаем, что можем контролировать только свое поведение, но никак не уступки окружающих. Люди не умеют читать мысли. Если чего-то хочешь, попроси об этом. Четкая и прямо высказанная просьба помогает избежать двусмысленности и позволяет точно выразить свои желания. Например, пожалуйста, позвони мне, когда закончится собрание, чтобы я знала, во сколько тебя ждать домой. Или, пожалуйста, скажи, когда тебе это нужно, чтобы я успела все приготовить. А когда мы чего-то хотим, надо прямо говорить «нет». Я так благодарна, что вы вспомнили обо мне в связи с этим проектом. К сожалению, сейчас не самый подходящий момент. Или даже так. Боюсь, сегодня вечером не смогу. Я, наконец, решил посвятить немного времени себе. Когда мы говорим «нет», ссылаясь на необходимость позаботиться о себе, пишет Нев, мы посылаем собеседнику важный сигнал о том, что каждый из нас несет ответственность за свое благополучие и разрешаем ему сделать то же самое. Тем, кто не уверен, как быть, когда их просят о чем-то, дадим совет. Вместо того, чтобы, как обычно, сразу бросаться выполнять, «Будет сделано!» Попробуйте сказать «Дайте подумать». Мне нужно время подумать, я отвечу вам к концу недели. Иногда нам, и особенно людям, которые склонны всегда говорить «да», Просто необходимы свобода и время, чтобы оценить истинную возможность задачи. Дав человеку четкое представление о том, когда стоит ждать ответа, мы предоставляем себе возможность в спокойной обстановке вовремя принять решение. Ассертивный стиль – один из четырех основных стилей коммуникации наряду с пассивным, агрессивным и пассивно-агрессивным. Характерные черты этих стилей, в том числе манера поведения, невербальные сигналы, убеждения, эмоции и цели, мы сейчас озвучим. Эту схему стилей мы позаимствовали из книги Рэнди Паттерсона «Руководство по ассертивности». Пассивный стиль. Поведение. Вести себя тихо, сдерживать свои чувства и желания, ставить себя на второй план, часто извиняться. Язык тела, привычка скукоживаться, смотреть в пол, сутулиться, избегать зрительного контакта, говорить негромким голосом. Убеждения, потребности других важнее ваших, вы никчемны. Эмоции, страх быть отвергнутым, беспомощность, отчаяние, досада, нехватка самоуважения. Цели, избегать конфликтов, угождать другим в ущерб себе, предоставлять другим контроль над собой. Пассивно-агрессивный стиль – поведение, неспособность оправдать ожидания окружающих из-за забывчивости, опозданий и прочих оспариваемых их носителем качеств. Язык тела – аналогичен пассивному стилю. Убеждение – вы имеете право добиваться задуманного любыми способами, невзирая на обстоятельства перед окружающими. Эмоции – боязнь быть отвергнутым при переходе к более ассертивной манере поведения – Досада, когда люди предъявляют вам требования, боязнь конфликтов. Цели – сделать по-своему, уклонившись от ответственности. Агрессивный стиль, поведение, выражение чувств и желаний, предполагающее, что взгляды окружающих не обоснованы, склонность отрицать значимость чужих потребностей, игнорировать их или насмехаться над ними. Язык тела, попытка казаться большим и страшным, Привычка, угрожающая впиваться взглядом собеседника, громкий голос. Убеждение, наши потребности важнее, чем нужды других людей, у вас есть права, у окружающих прав нет. Эмоции, гнев или чувство превосходства, триумф в случае победы, затем угрызение совести, чувство вины, ненависть к себе за то, что сделали другим больно. Цели, победа ценой унижения других, стремление к власти над окружающими. Ассертивный стиль. Поведение прямо и честно выражать собственные потребности, желания, чувства, позволяя другим придерживаться противоположных взглядов, не опровергая их. Язык тела. Тело расслаблено, зрительный контакт, частый, но не чрезмерно долгий. Убеждение. Потребности других не менее важны, чем ваши. Каждый может внести вклад в общее дело. Эмоции. Вы позитивно относитесь к себе, вам нравится ваше отношение к другим людям. Цели: вы уважаете себя, другие люди уважают вас. Свобода самовыражения без постоянного стремления победить. Следующее упражнение направлено на реализацию принципов яростного самосострадания и здоровой ассертивности в других, менее гибких стилях коммуникации. Задание. Первое. Подумайте Проанализируйте, как распределены модели поведения, язык тела, убеждения, эмоции и цели, характерные для пассивного, пассивно-агрессивного, агрессивного и ассертивного стилей коммуникации. Подумайте, не судите себя строго, но и не лукавьте, какой стиль привычен для вас в большинстве сфер жизни. Помните, мы можем задействовать различные стили в зависимости от ситуации или от людей, с которыми общаемся. Подумайте, какой стиль является для вас основным. На основании своего выбора ответьте на следующие вопросы. Пассивный коммуникатор. Первый. В чем проявляется равнозначность моих потребностей и желаний, и потребностей и желаний других людей? Второй. Как умение отстаивать свои потребности может помочь мне в достижении целей? Как это может пойти на пользу сообществом? частью которых я являюсь третий как мне установить более четкие границы в отношениях с другими чтобы снизить уровень недовольства лучше контролировать ситуацию и повысить удовлетворенность собой пассивно агрессивный коммуникатор первый по каким моим действиям создается впечатление будто бы я жду что окружающие прочтут мои мысли вместо того чтобы прямо сказать о своих чувствах второй Как умение более открыто заявлять о своих потребностях может помочь мне в достижении поставленных целей? Как это может пойти на пользу сообществом, частью которых я являюсь? Третий. Как мне научиться более прямо и открыто выражать свои потребности и желания? Агрессивный коммуникатор. Первый. Как мне научиться быть внимательнее к потребностям и желаниям окружающих? Второй. Как умение лучше понимать чужие потребности и желания может помочь мне? Как это может пойти на пользу сообществом, частью которых я являюсь? Третий. Каким образом? Посредством поведения и невербальной коммуникации я могу показать окружающим, что мне не безразличны их потребности и желания. Ассертивный коммуникатор. Первый. Каким образом ассертивная коммуникация может усилить мое ощущение благополучия и улучшить качество отношений с окружающими? Второй. Есть ли в моей жизни сферы, в которых мне особенно нелегко выстроить ассертивную коммуникацию? Если да, то какие? Третий. Каким образом я могу научиться применять ассертивный стиль в этих сферах? Для всех Представьте себе ситуацию или отношения, в которых вам хотелось бы применять более ассертивный стиль коммуникации и в то же время менее пассивный, пассивно-агрессивный или агрессивный. Подумайте о различных сферах жизни, дом, работа, общение с друзьями и тому подобное. Может быть, вы сможете сказать «нет», если на кону будет ваша забота о себе или выстроив границы, освободите себя от того, что отнимает слишком много эмоциональных, душевных и или физических сил. Представьте себе этого человека или ситуацию и на несколько мгновений сконцентрируйтесь на этом объекте. Можете закрыть глаза, чтобы сделать образ ярче. Удерживая этот образ в голове, начните успокаивать свой ум и тело. Несколько раз глубоко вдохните, пусть от живота по всему телу разольется ощущение тепла и покоя. Посидите в одиночестве несколько минут, почувствуйте и проанализируйте, чего вы хотите достичь в этой ситуации. Сформулируйте одну-две фразы, стараясь как можно полнее и тверже, но не грубо, выразить эту потребность. Исключите извинения, особенно если вам свойственен пассивный стиль общения. Прокрутите эти фразы в голове, а еще лучше запишите их. Спросите себя, какова моя цель и как мне донести ее максимально четко, прямо и емко. Настройтесь на то, чтобы поделиться своими чувствами с теми, кого касается данная ситуация, так, как вы репетировали. Используйте ассертивный, вежливый язык тела. Второе. А теперь за дело. Обозначим границы. Внимательно следите за реакцией, которая последует, когда вы заявите о своей потребности так, как отрепетировали. Дайте себе обещание с уважением отнестись к мнению собеседника, не спорьте с ним. Но и не идите на попятную. Если поймете, что вновь вернулись к пассивному, пассивно-агрессивному или агрессивному стилю в словах, жестах или оценках, остановитесь. Встретив сопротивление, сделайте глубокий вдох и не напрягайтесь. Не жертвуя своими ценностями и потребностями, подумайте о том, чтобы вернуться к вопросу позже. Третье. Обдумайте свой опыт. Что я сделал? Как все прошло? Что было трудно? что удалось хорошо, что я испытывал, когда отстаивал право на свои потребности и желания, не забывая об уважении к потребностям и желаниям другого человека, что в следующий раз можно было бы сделать иначе, как мне обеспечить соблюдение более здоровых границ.